Глава одиннадцатая. Ключи. Эмиль сидел в своем кабинете, раз за разом перечитывал сообщение Лоры, а в левой руке продолжал крутить ее ключи с пушистым брелоком в форме сердца. Ей правда нужно было на занятие или такая уловка? Интуиция кричала «Уловка!», и он привык ей доверять. Не раз выручала в делах. Но что, если и правда важный семинар? Теперь не время ругаться с Лорой из-за ерунды. Может, стоило привести ключи? У него был большой соблазн сорваться с работы тут же, поехать к жене, лично отвезти ее в университет, проследить что то да как. Он так раньше никогда не делал, но в этот день прямо захотелось. От него не убудет, если сделает для нее что-то. Но, во-первых, через час его ждало важное собрание, начальник лично его об этом предупредил еще вчера. Во-вторых, не терпелось повидаться с Софьей, прямо душу наизнанку выворачивала, как хотелось новой встречи. Софья не заставила себя ждать. Уже через пару минут после его сообщения явилась в его кабинет. Как и в прошлый раз, плотно прикрыла за собой дверь, прошла к его столу с улыбкой от уха до уха. «Привет, Эмиль», — сказала она с придыханием. Он постарался придать лицу максимум невозмутимости, хотя внутри все буквально подгорало от нарастающей злости. «Присаживайся», холодно», — холодно ответил он. «Ты все еще на меня злишься из-за трусиков?» Софья картинно захлопала ресницами. «Это была невинная шутка». «Твоя невинная шутка?» «Обернулась тем, что моя жена вчера попросила развода», сказал он, деланно спокойным тоном. Софья замерла на месте, уставилась на него круглыми глазами. «Ты ведь для этого написала мне вчера сообщение», усмехнулся Эмиль. «Очень постаралась, рассчитала время точно по графику, когда я стопроцентно буду дома. Так?» «Эмиль!» Софья задышала чаще. «Может, это и к лучшему? Я в том смысле, что... Зачем она тебе? Ведь у тебя могу быть я. Серьезно?» Он недобро усмехнулся. «Ты правда думаешь, что раз мы пару раз переспали, то я на тебе женюсь?» Думал у тебя в голове больше одной извилины». Прямо как вчера она пропустила ремарку об ее умственных способностях мимо ушей. Продолжила строить из себя сплошную невинность. «Я надеялась... То есть, я думала... «Нет, ты не думала», – отрезал он, – «и твоя милая шутка будет стоить тебе стажировки в этой фирме. Собирай вещи и освободи свое рабочее место. И в следующий раз, когда ляжешь под начальника, больше не пиши ему сообщений, когда он проводит время с семьей». На этот раз Софья не хлопала ресницами, не изображала святую простоту. Она подскочила с места, зло уставилась на Эмиле. «Ты не посмеешь. Я всем расскажу, что мы с тобой... Хватит!» Процедил Эмиль ледяным тоном. «Только попробуй кому-нибудь вякнуть. Не уйдешь тихо, не получишь никаких приличных рекомендаций. И я лично прослежу, чтобы в Краснодаре тебя больше ни в одну приличную фирму не взяли. Ты хорошо меня поняла?» Потому как ярко покраснели ее щеки, он определил. До нее дошло. Софья вылетела из кабинета, и Эмиль удовлетворенно вздохнул. «Не позволит он какой-то там дряни портить себе жизнь». И вообще пока что с любовными похождениями повременит. Слишком дорого ему обошлось последнее. Он уже собирался с головой погрузиться в подготовку к предстоящему собранию. Как вдруг телефон прожужжал новым сообщением. «Эмиль, твоя жена совсем без царя в голове. Мне пришлось ехать через весь город, чтобы привести ей ключи. Уж проследи, чтобы она больше их не теряла», – писала мать. «Да чтоб тебя!» – выругался он громко. подхватил ключи от машины и рванул домой. Про собрание и думать забыл.